Глава двадцать четвертая Атлин действительно повела меня на второй ярус. Как оказалось, Лассе приказал убрать все решетчатые двери. Комнаты уже успели отмыть и вытащить отсюда тряпье. Теперь то даже пахло иначе. «Почему вы поселились здесь?» Спросила я, не понимая, чем им не угодил первый ярус. Пройдя по коридору до лестницы, заметила в правом крыле стоящего с увесистой книгой в руках Того самого жуткого фалька. Улыбнувшись, он развернулся и скрылся из виду. «Это же очевидно!» Девушка покрутилась на месте и, войдя в ближайшую комнату, распахнула ставни, запуская свежий воздух. «Умывальню здесь оборудуем. На верхнем этаже удобнее всего. Под землей жить. Мы не кроты и не крысы. Первый ярус у послушниц, а у ласы к ним особенные нежные чувства». Выгонять женщин из комнаты не станет. Скорее мы в палатке жить будем». «Почему?» «Это из-за его мамы?» «Девушки с седыми волосами?» Я вспомнила все, о чем рассказывал северянин. «Да, этот кусок ледышки любит только ее. Хотя...» Она хитро на меня взглянула и тут же нахмурилась. «Прости, что так долго искали тебя. Ласа действительно переживал. Первый раз видела, чтобы он так ярко проявлял свои эмоции». Протянув ко мне руку, Атлин осторожно коснулась седой прядки волос. «Мы не думали, что ты в беде. Сначала Лас излился, считал, что ты его не послушала и поплала за рыбой. Но потом... Ты дорога брату, но не поддавайся. Он кого угодно сломит, но... Не тебя, Соня. Воспользуйся тем, что ты избранная, его сияющая. Отстаивай свое право на мнение, иначе будешь всю жизнь молча повиноваться». Я видела, что она говорит искренне, и не послушать ее было бы глупо. Но все же, мне было неприятно с ней обсуждать свои отношения с Лассе. Ничего, я отмахнулась, желая уйти от этого разговора. Главное, что я жива, а остальное забудется. Волосы. Да это анук с ними. Седина, это еще не конец жизни. Не произноси имени этого бога, скривилась Адлин. Он у нас не в почете. А кому же поклоняются северяне? Известное дело – стужа. Я вспомнила, как часто ругался отец, поминая эту самую стужу и отправляя все и всех ее ножки целовать. «Это ведь ты устроила снег, правда?» Атлин кивнула и смутилась, будто я уличила ее в слабости. А Ласса говорил, что его сестра не любит, когда ее ловят на добрых поступках. Она же воин. «А можно еще раз?» – не удержалась я. «Совсем чуть-чуть. Пару снежинок». Атлен поджала губы, но ничего не сказала. Вместо слов она подняла руку и щелкнула пальцами. По комнате закружил снежный вихрь. «Вот это да!» Моему восторгу не было предела. Я разве что в ладоши не хлопала. Неожиданно снегопад усилился. Вокруг меня завертелся снежный смерч. Ослепленная я прикрыла глаза ладонями. И вдруг все исчезло. Взглянув в щелку между пальцами, увидела странную диковинку. Напротив меня стояли друг на друге снежные шары с вылепленными ручками и ножками. «Морковку в нос, и снеговик готов!» Раздался насмешливый голос у дверей. Я убрала руки от лица и развернулась, и тут же столкнулась взглядом со светловолосым бородатым весельчаком. Лахлан, кажется. «Братец, а теперь выноси это отсюда!» Возмутилась Атлин. «Он растает, а нам потом тряпками махать прикажешь?» «Ну, на то вы и женщины», — отмахнулся блондин. Войдя в комнату, он осмотрелся. «Здесь умывальня будет», — пробурчала Атлин и сложила руки на груди. «Замечательно. Пусть мебель принесут. Ласа пока не до этого». «Может, еще кровать им выберешь?» — съязвила девушка. «Ати, я знаю границы, котенька моя». Лахлан расплылся в улыбке, противный такой. «А кровати ласы пусть позаботится сам. И ноготочки втащи. Я тебе не хаук. Терпеть дерзость не стану». Атлина лишь выркнула. дети то еще». Покачал Лахлан головой. «Куда тебя понесло? Чего дома не сиделась? «Я такой же воин, как и вы», высокомерно заявила эта пигалица. «Мне смешно устала «Но какой из женщины может быть воин? Или она полагает, что штаны брата нацепила и все? Готов защитник родных земель?» атя тащи сюда тазы и воду!» Лахланд снисходительно махнул на нее рукой. «Соня вон до сих пор мозги на платье всем демонстрирует. И еще. Начинай воевать сундуками. Мы тут задержимся немного. Фальку что-то там не нравится. Говорит, слабоват алтарь для Источника Силы». «Да и библиотека здесь занятная». «Ага, можно подумать, ты прямо литературой тут заинтересовался». Язык Адлин был, конечно, длинноват. Жрицы бы быстро его укоротели, а этот Лахлан лишь ухмыляется. «А что же мне тут еще понравиться должно?» «Да понятное дело. Ласа сияющую свою нашел. Теперь и тебе по-быстрому надо. Еще не всех послушниц обнюхал». С лица Лахлана сошло все веселье. Вздрогнув, я сделала маленький шаг назад. Он заметил, призадумался. «Чтобы от Сонни не отходило», – прорычал он сестре. «Тебе пора взрослеть, а она, я смотрю, мудра не по годам. Может, хоть у тебя в голове что за шевелится». «Я уже давно не маленькая», – взвизгнула Атлин. Ответом ей был тяжелый топ от сапог удаляющегося мужчины. Ну почему они такие?» Атлен всплеснула руками. «Почему они видят во мне ребенка?» «Разве это плохо?» «Я искренне не понимала, что сейчас произошло. Я бы все отдала за то, чтобы меня так опекали и любили». Она не ответила. Каждая осталась при своем мнении. Нам принесли воду и тазы. Умывшись, я осмотрела платье. Оно действительно выглядело ужасно. «Надо в комнату спуститься», — пробормотала я. «Чистое взять». «Нет». «Подожди, я тебе свою одежду дам!» Атлин заметно оживилась. «Мы вроде с тобой фигурой схожи!» «Хаук!» Метнувшись на выход, прокричала она на весь коридор. «Ты не мог бы меня заменить?» Послышали шаги, и в проеме появился уже знакомый высокий черноволосый мужчина. Недовольно взглянув на меня, он оперся рукой о косяк и кивнул девушке, намекая, что она может идти. Атлин как ветром сдуло «Значит, лассе...» Решил круглые сутки охранять свои сокровища. Процедил он. И как? Приятно в одночасье стать Вартесой и княгиней этих земель. Что? Я совсем не поняла, о чем он толкует. Но как же? Война закончена. Мы захватили Северное княжество. Правитель убит. Ласа теперь полноправный Вартиган. Завидный избранный. Не так ли? Я пишула. Моргнув, уставилась на мужчину. Нет, запустив руку в волосы, покачала головой. Такой вариант меня не устраивал. Мне стало откровенно страшно. Я осознание накрыло с головой. Избранная. Это получается невеста. Но мои мысли сбивались в кучу. Нет, это шутка такая. О, я вижу, ты только сейчас поняла, какое счастье на тебя свалилось. Он засмеялся как-то зло, словно глумился надо мной. А я не знала, что сказать. Мне стало жутко обидно и страшно, и непонятно. Кто я теперь и что происходит вокруг? Эмоции разом ужили. Чувствуя, как, начинает трястись нижняя губа, я попыталась взять себя в руки, но не вышло. «Что ты ей сказал?» Вопль Атлен заставил меня вздрогнуть. «Правду» а заодно и проверил, такая ли она искренняя. «Но ты и дурак! Я тебе сейчас за нее таких отвешаю!» Не бросая слов на ветер, она выхватила короткий меч и кинулась на мужчину. Он отскочил. Сидя как истукан на лавке, я наблюдала за самым настоящим поединком. Атлина нападала и изо всех сил старалась нанести удар. Мужчина легко уворачивался и, казалось, подначивал ее. Это меня люто разозлило. Схватив ведро, я выплеснула все его содержимое на этого гадкого Хаука, выместив на нем свою злость и обиду. В этот момент в дверях появился Лассе, и часть воды облила его ноги. Все замерли. «Я не хочу быть ничей избранной», — процедила я уязвленно. «Понятно вам? Никакое счастье мне на голову не свалилось?» Вытерев со щек слезы, ткнула пальцем на Хаука. «А вы...» «Не подходите ко мне больше! Никогда!» «Все вон!» — взревел Лассе.